Глава 15. Хорошо бы продолжить работу над оценкой коллекции. Это была первая мысль, пришедшая в голову Астрид на следующее утро. В последнее время ее многое отвлекало. Загадочная гибель Виктора Лича, клуб любителей искусства, знакомство с городом и эпизодическое потребление вина и шампанского в большом количестве. И все же она не пожалела, что побывала на мероприятии в Нортвуд-хаусе. Они с Фрэнком еще пару часов проболтали, сидя на газоне, а потом взяли такси до Ярмута. Всю дорогу Фрэнк не выпускал автобиографию Трантера из рук, ни на секунду не переставая задавать вопросы про своего кумира. Она не решилась рассказать, что тот пригласил ее выйти в море на одной из его яхт. Впрочем, она и не собиралась соглашаться. По мнению Астрид, этот человек был воплощением пошлости, ходячий лубок, а уж на борту собственной роскошной яхты он должно быть совершенно невыносим. Едва успев вернуться на приют, она получила от него сообщение. Какая-то чепуха про то, как классно было познакомиться и что им нужно поднять паруса в ближайшее время. Что-то в этом роде. Она быстро просмотрела сообщение, а затем отправилась спать, даже не собираясь отвечать. Примерно в половину десятого утра Астрид пришла на сигнальный мостик в Нидлсай, разложила на столе рабочие инструменты и принялась изучать коллекцию, воображая, будто оказалась в престижной галерее. Ей нравилось разыгрывать в грезах такие сцены, как будто она изучает картины, чтобы купить что-то лично для себя. «Астрид!» — сказал воображаемый владелец галереи приторным тоном. «Как приятно видеть вас вновь!» Девушка не ответила. «Он — плод ее фантазии, и она не обязана быть вежливой со слащавыми владельцами галерей. Прогуливаясь вдоль стены, она задумчиво потирала подбородок. Она остановилась напротив симпатичной картины с насыщенной композицией вблизи побережья Англии. Несколько кораблей теснились у входа в бухту. На золотой плашке значилось «Отплытие из Дувра» Джон Уилсон Кармайкл. — Она называется «Отплыть из Довра», — произнес вкрадчивый голос у нее в голове. — Спасибо, Лоуренс, я пока в состоянии прочитать надпись. — О, прошу меня простить. Следующую реплику Астрид сказала вслух. — Я беру ее. Запишите на мой счет и организуйте доставку на дом сегодня вечером. Хотя диалог и вышел с легким нафталиновым душком, она развлеклась. Как и почти все экспонаты в коллекции, картина кармайкла Майкла была в хорошем состоянии. В одном месте изменился красочный слой, он стал более плоским и выцвел. Опытный реставратор легко решит эту проблему с помощью промасливания. Хуже всего сохранилось полотно с изображением кораблей в голландском порту руки Вильяма Ван де Велде-младшего, знаменитого голландского художника, известного как Рафаэль морской живописи. На пожелтевшем лаке образовался сильный кракелюр. Его нужно было снимать. Астрид просунула кончик скальпеля под край скола на лаковом покрытии. Участок был совсем небольшим, величиной со спичечную головку. Он отслоился, обнажив голубую точку на небе. В этом случае работа займет много времени. Кропотливый процесс реставрации, которым, к счастью, будет заниматься кто-то другой. Астрид проводила различные тесты на крошечных участках картин. Делала фотографии и все результаты заносила в ноутбук. Увлекшись работой, она не заметила, как пролетело время. В начале четвертого ее сосредоточенность нарушил скрип двери на первом этаже. Она отложила блокнот и прислушалась к шагам. Кто-то пересек холл и стал подниматься по лестнице, ведущей к залу. В груди ощущался прилив паники. После того, как за ней следили накануне вечером, нервы были не к черту. Кто мог бы бродить по дому? Она поспешила к двери, чтобы запереть ее, но не успела. Та распахнулась. «Селеста, это вы!» выдохнула Астрид, почувствовав, как сердцебиение становится более ровным. «Здравствуйте, Астрид!» Селеста сняла большие солнечные очки и встряхнула волосами. На ней была длинная белая мужская рубашка с джинсовым поясом. На плече любимая прусиновая сумка. «Не хотела вас напугать!» Нет-нет, все хорошо, я просто задумалась. Я гуляла по саду и увидела в окне, как вы работаете. Подумала заглянуть, чтобы проверить, как у вас дела. Работа продвигается. Сделано больше половины. Астрид пошла обратно к столу и начала собирать инструменты, складывая их в рабочий чемоданчик. Селеста подошла ближе. Ах да, я собиралась кое-что сказать. Она порылась у себя в сумке и достала свой телефон. Видела ваши фото с вчерашнего вечера, а вы, оказывается, темная лошадка. О чем вы? Селеста дотронулась пальцем до экрана телефона и развернула его в сторону Астрид. «Вуаля! Вы, и Габриэл, во всех лентах Инстаграма!» Социальная сеть, принадлежащая компании «Мета», признанная в России экстремистской. На фотографии Астрид стояла рядом с Трантером с бокалом шампанского в руке. Она вспомнила про пару, делавшую снимки. Должно быть, они разместили их в интернете. «Вы дружите с Габриэлом?» — спросила Селеста, бросая телефон обратно в сумку. Астрид рассказала о случайном знакомстве и разговоре, об автографе, который она попросила для своего друга. Селеста слушала рассказ с напряженной улыбкой на лице. «В любом случае, вам повезло», — сказала она. Астрид отметила нотки ревности в ее голосе. «Да что вон он меня совсем не интересует в этом смысле». «Меня тоже», — возразила Селеста. «Просто он мог бы быть очень полезен для моей благотворительности». Астрид продолжила собирать вещи, а Селеста немного рассказала про свою работу. Местные добровольцы под ее началом собирали пластик на побережье, а затем делали из него разнообразные предметы, например, кофейные чашки, тарелки и украшения. Затем Селеста продавала их на своем сайте под этическим брендом ФЭП «Фантастика из экопластика». «Вся прибыль реинвестируется в другие природоохранные проекты на острове», сказала Селеста, перебирая колье, которое, как оказалось, было изготовлено из видавших виды колпачков от ручек, например, по сохранению местной морской травы. Теперь Астрид чувствовала себя виноватой. Она не только нагрубила кумиру Фрэнка в мире бизнеса. Она могла бы замолвить словечко за Селесту. А Астрид защелкнула рабочий чемоданчик. «Знаете, Селеста, когда я встречаю таких людей, как вы, которые пытаются сделать мир лучше, я всегда чувствую свою вину за то, что не делаю больше». Селеста оглядела ее с головы до ног. Вся чистая одежда кончилась, поэтому Астрид пришлось надеть подаренную кэт-футболку с надписью «Маленькая мисс Всезнайка». «Не знаю, кажется, у вас прочные экологические ценности». «Вы так думаете?» «Да, например, ваша одежда...» «Это старая футболка. Большинство людей давным-давно ее выкинули бы. Где вы ее взяли?» «Валялась на пляже». «Вот видите!» — Селеста хлопнула в ладоши. «А ваш отказ от косметики? Почти никаких средств для волос. Астрид, да вы не оставляете в окружающей среде почти никакого следа?» Говоря это, она так тепло улыбалась, что было сложно не принять ее слова как комплимент. «Спасибо». Астрид оставила чемоданчик под столом, и, покинув сигнальный мостик, они направились на первый этаж. У двери кабинета Дэвида Уэйда Астрид остановилась. «Селеста, я могу вас кое о чем спросить». Селеста остановилась и сделала несколько шагов назад. «Про картину в кабинете вашего отца». «Хорошо», — Селеста дотронулась до дверной ручки. «Давайте зайдем». Она открыла дверь и включила свет. На несколько секунд хозяйка застыла в дверном проеме с грустью, оглядывая комнату. Возможно, подумала Астрид, ей вспомнилось, как здесь работал ее отец. Селеста глубоко вздохнула, а затем прошла в комнату. Астрид обошла письменный стол и остановилась у группового портрета на стене. «Вы можете рассказать мне об этой картине?» Селеста поставила на стол прусиновую сумку. «Да, она нарисована по заказу моего отца. Я не помню имя художника, меня он писал с фотографии, и...» Ее голос затих. «Простите за вопрос». «Нет-нет, все в порядке». Селеста через силу улыбнулась. Она обошла стол, не отрывая взгляда от портрета. «Мне здесь, наверное, лет восемь. Она на пару лет младше. Мы обе ходили под парусом, но у нее, конечно, был настоящий талант к этому». Селеста избегала называть сестру по имени. Казалось, она наткнулась на узел, который не в силах развязать. Астрид поднесла руку к картине и пальцем аккуратно обвела место заделки повреждения. «Я заметила, что картина подвергалась реставрации. Вы очень наблюдательная». Наметанный глаз реставратора, вы знаете что-нибудь об этом повреждении? Да, картину ударили ножом. Ножом? Мой отец после того, как Харлоу исчезла. Она произнесла ими, и напряжение у нее в плечах частично ушло. Вы знаете, что случилось, Астрид? Да, и мне страшно жаль. Спасибо, это очень любезно с вашей стороны. Она присела на край стола. Отец винил себя в случившемся, жалел, что научил ее ходить под парусом, а затем так упорно требовал от нее завоевать титул чемпионки регаты, Мой отец был очень целеустремленным человеком и предъявлял к своим детям высокие требования. Она придвинула к себе фарфоровую вазочку в китайском стиле с сине-белым рисунком, служившую подставкой для ручек. Утрата Харлоу сломала его. Но ведь он не был в этом виноват. Нет, но вы знаете, в состоянии скорби на ум приходят странные мысли. Селеста отыскала среди ручек золотистый канцелярский нож, точно уменьшенная копия фехтовальной шпаги, примерно пять дюймов в длину. Гарда под маленькой кожаной рукояткой не давала пальцем соскользнуть на острие. Так вот, однажды вечером он выпивал здесь в одиночестве и ударил картину вот этим, и она помахала ножиком. Не понимаю. Он пытался вырезать лодку, злился на себя за то, что посадил нас в нее тогда много лет назад. Его самое горькое сожаление в жизни. Селеста опустила шпагу в вазочку. На Глаза девушки навернулись слезы. Астрид обошла стол. Прошу прощения, что завела этот разговор. Селеста вытерла глаза. Простите, я все еще не могу к этому привыкнуть. Пожалуйста, не извиняйтесь. Астрид почувствовала, что слишком сильно разбередил рану Селесты и отошла от картины, не зная, что сказать. Воздух в комнате казался гораздо холоднее. Селеста посмотрела ей в глаза. Вы знаете, я бы сделала что угодно, чтобы вернуть ее. Уверена в этом. Мы не всегда ладили, знаете же, как это бывает между сестрами. Астрид кивнула. Знаю. «Или чтобы узнать, что случилось с ней тем вечером, но ничего не поделаешь», — сказала Селеста, стряхнув мрачное настроение. «Я должна смотреть вперед, продолжать отдавать себя охране окружающей среды». «Тогда из этого может выйти что-то хорошее?» «Да», — сказала она. Затем привстала на цыпочки и сняла картину, поставила ее лицевой стороной к стене. Девушки хранили молчание, пока не попрощались у ворот».